У клетки ведьма стоит, ощипывает перышки золотой птицы, а сама говорит, говорит, своими кознями гордится. «Путники на золотой поляне! Уж я их закружила в дурмане! Ты будь спокоен, паук, они до тебя не дойдут!» И рассмеялся паук. Отскорежь это все задрожало вокруг. Да тебя, ведьма, за верную службу Золотым пером наградить нужно. Возьми одно, а сам к сими цвету. Ну-ка, художник, покажи мой портрет. Портрет подносят к пауку. А тот пристал на троне, берет портрет. «Угу, mm -hmm. вот это мне подходит! Тебя, художник, награжу, Но я повелеваю впредь в лесу На каждую поляну повесить вот такой портрет!» Портрет пред собою поставил И себя дорогого восславил! Могучий злой паук, все меня боятся, у меня есть много слуг, золота, богатства, блеском я влеку людей, подчиняя страсти. 進